Но у меня появилось какое-то нехорошее предчувствие. Однако по зрелом размышлении я пришла к выводу, что это чистой воды дурь. Я вспомнила свои страхи на собственной свадьбе. Чепуха на постном масле. Интуиция вообще не моя сильная сторона. Утром я задумалась, что бы мне такое надеть. Запищал телефон смс -ка. Я открыла. Ваш муж. Улетел не один. Он уже два месяца спит с Кариной Новиковой. Так, очень интересно. Номер доброжелателя, конечно, не определился. А кто такая Карина Новикова? Меня затошнило. Я почему-то не очень поверила этому сообщению. Я ровным счетом ничего не замечала. Вадим мужчина сильный, страстный, но не уж неужто у него... Еще есть силы на какую-то Карину. Я никак не могу пожаловаться на недостаток сексуального внимания. Впрочем, может, я не знаю его истинных возможностей. Но это все так неприятно, так противно. Тфу. Настроение упало ниже плинтуса. Вероятно, Карина Новикова работает вместе с Вадимом. Так вот, почему он не захотел, чтобы я его провожала. «Отлично». Я сегодня все узнаю. Просто спрошу у Юлиана, кто такая Карина Новикова. Так, между прочим. Неужто Ватька так быстро начал мне изменять? Или это инерция вольной жизни? Мне об этом говорила, кажется, Адочка. Да, день начался совсем хреново. — Поль, что с тобой? — сразу приметила мое состояние чуткая Настя. — Мигрень. Зачем посвящать ее в такую пакость? — Прими пенталгин. У тебя есть? — Уже приняла, пока не помогает. — Сегодня говорили, что будет магнитная буря. — А, значит, ты метеопатка. — Значит, метеопатка. И дальше что? — Поль. — Извини, но тут в офис заявилась заказчица, и мне пришлось заняться ею, к счастью. Мысли переключились на другое. Вечером, совершенно издерганное, я поехала в Туманный Альбион, расположенный в одном из Арбатских переулков. Там и вправду все было очень пафосно, но совершенно безлюдно. Странно, супердорогие рестораны Москвы, как правило, по вечерам битком набиты, а тут меня провели во второй зал, где из-за столика навстречу мне поднялся Бекетов. Он выглядел чрезвычайно элегантно, и стол был накрыт, как на приеме у английской королевы. — Полиночка, счастлив вас видеть, но у вас измученный вид. Тяжелый день и магнитная буря. — Магнитная буря? — рассмеялся он. — Не рановато ли? — Рановато. Ну что поделаешь? «Вам надо выпить коньяку. Расширяет сосуды. Вы какой предпочитаете?» «Я за рулем». «Это не должно вас смущать. Мой водитель вас отвезет, так что не волнуйтесь. Выпейте и расслабьтесь после тяжелого дня». «Да, пожалуй, я выпью. Вы правы. И поешьте. Вы же наверняка ничего сегодня не ели. Такая бледненькая. Здесь отличная кухня». — Да, спасибо. — Юлиан Григорьевич, так какое у вас ко мне дело? — О, разговаривать о делах с женщиной, которая целый день не ела, у которой от голода разламывается голова, это не по-мужски. Успеется. Вот, попробуйте. Вы любите устрицы? — Люблю. — Умница. А то наши девушки, как правило, закатывают глазки, морщат носики и говорят, они живые, Фи какой кошмар. Вигильян Григорьевич. Я несколько лет жила в Париже, и рядом со школой, где училась, был маленький рыбный ресторанчик. Понял, вы из школы бегали в ресторанчик. Это была другая школа. Там я училась своей профессии. А, -а, -а вот откуда этот вкус, этот французский шарм. А устрицы здесь отличные. Рад, что вам нравится. «Хотя к устрицам лучше бы белого вина, но вам сейчас надо коньячку. О, вот вы уже и поразовели, «Юлиан Григорьевич, а кто такая Карина Новикова?» «Карина? Наш сотрудник, в высшей степени толковая особа. А почему вы спросили?» «Да так. Вадим сказал, что вроде едет с ней в Копенгаген». «Совершенно верно. Они втроем поехали». — Вадим, Кариночка и Николай Львович. — Боже, Полина, неужели вы ревнуете? — Нет, с какой стати? — Действительно, с какой стати столь обворожительной женщине ревновать мужа какой-то Карине Новиковой? Как-то странно рассмеялся он. Я вдруг здорово захмелела и выпила-то всего ничего, две рюмки коньяка. Впрочем, здесь его наливают, конечно же, не в рюмки, а, как положено, в большие подогретые бокалы, где коньяк плещется на донышке. — Вы любите мужа Полина? — Да. — А если бы он вам изменил? — Ну, если бы, да кабы. — Полина, я хочу выпить за вас. — Зачем? «Какой странный вопрос!» — рассмеялся он. «Зачем пьют за прекрасных женщин?» «Ну, я не такая уж прекрасная. Самая обычная, не очень даже красивая. Полина, вы напрашиваетесь на комплимент. И дело вовсе не в красоте. Но оставим эту тему. Я пригласил вас, чтобы предложить вам один проект. Слушаю вас внимательно». Вы бывали на Майорке? Да, что? Там, в Пальма-де-Майорка, есть одно заведение. Не помню точно, как называется. О, я знаю, о чем вы говорите. Название тоже не помню. Там все украшено то ли цветами, то ли фруктами, и декор постоянно меняется, да? Именно. Вы поняли меня? Я хочу открыть такое же заведение в Питере. Там скверный климат, мало солнца. А в такое заведение люди будут ходить с наслаждением. Но там ведь, кажется, не подают еды, только десерты, напитки, мороженое. И прекрасно. И вы хотите, чтобы я? Конечно, кто же еще, если не вы? От восторга у меня закружилась голова. Это было самое интересное предложение в моей жизни. Я о таком и не мечтала. И у вас уже есть помещение? Есть. Но ведь в Пальме этот бар находится в историческом здании. Там такой интерьер. Ну, дорогая, в Питере подобный интерьер мне взять негде. Да и к чему нам копировать майорку? Это просто пример. Да, да, конечно. О, как здорово! И как часто можно будет все менять? «По мере необходимости, по сезону, но, в принципе, когда уже все будет налажено, полагаю, довольно одного раза в неделю. Это же не проблема раз в неделю съездить в Питер». «Да, действительно. Но где это помещение?» «На мойке, совсем рядом с Невским». «Боже!» «То есть вы согласны?» «Господи, это же мечта!» Но надо выбрать какой-то принцип, сезонный, например. А мне кажется, не нужно никакой конкретной привязки. Вот что вам вздумается, то и делайте. А что? Так и вправду лучше. Безмерно воодушевилась я. Во-первых, буду исходить из реальных возможностей на определенный момент. Ну и вообще, что в голову взбредет? Господи, я и не мечтала о таком. Вот и чудесно. Теперь вы не станете спрашивать, зачем за вас пить? Не стану. Ох, как у вас глаза горят. С ума сойти можно. А теперь поговорим о конкретике. Помещение готово. Когда вы сможете поехать в Питер? Послезавтра. Вот и езжайте. Билет вам доставят в офис. И в Питере вас встретят. Сколько вы сможете там пробыть? Думаю, двух дней хватит, чтобы понять. Отлично. Вам забронируют гостиницу. В вашем распоряжении будет машина с водителем. А когда вы планируете открыться? И что все-таки это будет? Бар, кафе, ресторан? Пожалуй, кафе. Чтобы там можно было хоть что-то съесть, выпить кофе. В Пальме это заведение открывается в восемь вечера. А в Питере с его климатом это было бы неправильно. И вообще туда должны ходить мамы с детьми. Да, я как раз хотела сказать, это не должно быть местом для очень богатых и избранных. Так я и задумал. А может быть, Настенька возьмется наладить там кондитерский цех, чтобы наше заведение славилось еще и своими пирожными, как когда-то Норт. Помню, мы с моей девушкой... Мотались из Москвы в Ленинград поесть в Норде профитролей. Ну, и я про это только слышала от деда. Но, думаю, у Настя с удовольствием. Чудесно, девушки! У вас останется время и на свой бизнес. Насте достаточно будет, допустим, раз в два месяца проводить, так сказать, мастер-класс. Юлиан Григорьевич, нужна реклама. Об этом не беспокойтесь. Весь Питер будет увешен рекламой.